У него был тоскующий, задумчивый вид, и это придавало происходящему какой-то нереальный, абсурдный характер. Те часы, которые мы провели с вами вместе, были восхитительны. Подобны сказке. «Почему вы отказываетесь признать это?» «Мне нечего признавать», — отрезала Джулия. «Почему вы так себя ведете?» В его голосе прозвучали уязвленные нотки, и в то же время слышалось искреннее удивление. «Майка здесь сейчас нет, мы с вами одни». Джулия посмотрела сначала налево, затем вправо, потом туда, куда уходила тропинка. «Пора ретироваться. Если вы попытаетесь приблизиться ко мне или пойдете следом, я закричу и на сей раз не стану удерживать Сингера». Ричард снисходительно улыбнулся, как будто разговаривая с ребенком, которому приходится что-то терпеливо объяснять. «Вам нечего бояться. Вы же знаете, я не сделаю вам ничего плохого. Я люблю вас». Джулия удивленно моргнула. «Он любит ее?» «О чем, черт возьми, вы толкуете?» — все-таки выдавила она, чувствуя, что слова даются ей с великим трудом. «Я люблю вас», — повторил Ричард. «Мы с вами можем все начать сначала». Но если вам это не по душе, можем уехать куда-нибудь, куда вы только пожелаете. А увлечение майком давайте считать вашей ошибкой, хорошо? Я вас прощаю. Слушая его, Джулия продолжала пятиться назад. С каждым словом Ричарда ее глаза все больше округлялись от изумления. Однако ее пугали не столько слова, сколько выражение искренности на его лице». «Готов спорить, вы так и не рассказали ему о той ночи, которую я провел в вашем доме, — лукаво улыбнулся Ричард. «Как, по-вашему, он отнесется к этому, если узнает?» Его фраза заставила Джулию замереть на месте. Это не ускользнуло от внимания Ричарда. Убедившись в том, что ему удалось угадать ее реакцию, он протянул к ней руку. «Ну, решайтесь. Предлагаю отправиться куда-нибудь перекусить». Джулия отступила еще на шаг, и, споткнувшись о корень дерева, еле удержалась на ногах. «Я никуда с вами не поеду», — прошипела она. «Не глупите. Я сделаю вас счастливой, Джессика». На какой-то миг ей показалось, что она ослышалась. Затем Джулия поняла, что Ричард не ошибся. Он действительно принимает ее за другую. «Вы...» «Вы сумасшедший!» — запинаясь, проговорила она. На сей раз ее слова отрезвили его. «Вам не следовало этого говорить!» — промолвил Ричард довольно неприятным тоном. «Не следует говорить о том, чего на самом деле вы не понимаете!» Джулия краем глаза заметила выходящую к поляне Эдну. «А вот и я!» — радостно сообщила риэлтор. «Вот и я!» Ричард все еще продолжал смотреть на Джулию, когда к нему подошла и одна. Она поочередно смерила обоих взглядом. «Что-то случилось?» Наконец Ричард отвел глаза. «Нет, ничего», — ответил он, — «ничего особенного. Мы просто обсуждали, сколько домов здесь может быть построено. Мне кажется, Джулии нравится уединение». Джулия не слышала его слов. «Мне пора», — неожиданно заявила она и собралась покинуть поляну. «До свидания, Джулия». Улыбнулся Ричард. «Мы с вами еще увидимся. До скорой встречи». Джулия повернулась и по тропинке зашагала к дому. Сингер секунду подождал, как будто хотел убедиться в том, что Ричард не пойдет за ней, и только тогда последовал за хозяйкой. Почувствовав, что теперь ее никто не видит, Джулия побежала, постепенно набирая скорость, ломая на бегу ветки, слыша свое участившееся дыхание. Она один раз упала, но быстро поднялась и побежала дальше, не обращая внимания на боль в ушибленной коленке. Услышав, как ей показалось какой-то шум, она оглянулась, но Ричарда не увидела, видимо, он не стал преследовать ее Джулия продолжила бег, упругие ветви деревьев хлестали ее по лицу. «Еще немного», — шептала она, — «еще немного», — осталось чуть-чуть. Через несколько минут Джулия была дома, она все еще задыхалась от слез. На порог вышел Майк и обнял ее. Она продолжала плакать. Потом, рассказав о случившемся, взяла себя в руки и спросила Майка, почему он так рано вернулся. Майк побледнел. Записка была... Не от моего адвоката. Он ничего мне не писал. Глава 30. Через полчаса за кухонным столом сидела Дженнифер Романелло и, не сводя глаз с Джулии, внимательно слушала ее сбивчивый рассказ. Рассказывала Джулия недолго. Хотя ее слова представляли несомненную важность, именно выражение лица свидетельствовало о том, что она говорит «правду». Несмотря на внешнее спокойствие, которое явно давалось ей нелегко, было ясно, что она может в любое мгновение разрыдаться. Напряжение Джулии передалось и самой Дженнифер. По коже у нее пробежали мурашки, когда она услышала, что Ричард назвал Джулию Джессикой. «Мне все это очень не нравится», — призналась она, — когда Джулия закончила свой рассказ. Высказывание, достойное Пита Ганди, но что еще можно сказать в подобной ситуации? Купите себе револьвер и закрывайте покрепче двери. Этот парень психопат. Майк и Джулия были настолько потрясены случившимся, что не могли успокоить друг друга. Дженнифер вспомнились слова отца, большого мастера успокаивает людей в драматических ситуациях. Отец утверждал, что только обладая таким умением, полицейский способен спокойно дослужить до выхода на пенсию. «Что же нам делать?» — спросил Майк. «Сама пока точно не знаю», — честно призналась Дженнифер. «Вы мне позволите повторить кое-что, чтобы удостовериться, что я вас правильно поняла?» Джулия рассеянно покусывала ноготь, думая об одной детали, которую не упомянула в своем повествовании. Готов спорить, вы так и не рассказали ему о той ночи, которую я провел в вашем доме. Как, по-вашему, он отнесется к этому, если узнает? Майку, наверное, было бы все равно, поскольку ничего такого не случилось, если бы его прежняя возлюбленная Сара, погрузившись в свои мысли, Джулия не сразу поняла, что Дженнифер о чем-то ее спросила. Как вы думаете, откуда он мог узнать, что вы отправились на прогулку? Повторила вопрос офицер Романелло. «Понятия не имею», – покачала головой Джулия. «Он ведь оказался в лесу раньше, чем я туда пришла. Очевидно, приехал вместе с Эдной. Я видела у дороги ее машину».